Новые выборы в парламент состоялись в мае 1929 года, и консерваторы потеряли на них 141 место. Лейбористы получили больше мандатов, чем какая-либо другая партия. Третье место в Палате общин по числу депутатов заняли либералы. Они уже больше никогда не поднимались выше этого места. По мере того, как шло время, их представительство в парламенте все больше и больше сокращалось и вскоре не насчитывало и десяти мандатов. Черчилль баллотировался в избирательном округе Эппинг. Он прошел в парламент, но большинство голосов, которые он получил на выборах, сократилось примерно на пять тысяч по сравнению с выборами 1924 года. В соответствии с итогами выборов лидер либеристов Макдональд сформировал правительство, состоящее из одних либеристов. Уинстон Черчилль, как консерватор, естественно, потерял свой министерский пост. Тогда было трудно предположить, что его пребывание неудел затянется на десять долгих лет. Летом и осенью 1929 года Черчилль вместе со своим братом, сыном и племянником совершил путешествие в Канаду и Соединенные Штаты Америки, где нанес визит президенту Гуверу в Белом доме. Какое удовольствие, писал он Бивербруку, вырваться из Англии и почувствовать, что не несешь никакой ответственности за ее чрезвычайно утомительные и запутанные дела. Поездку Черчилля и его спутников по Америке организовал Бернард Барух. В Калифорнии они были гостями газетного магната Вильяма Рандольфа Херста. Побывав в Голливуде, Черчилль познакомился с Чарли Чаплином. Он сказал, что хотел бы видеть Чаплина в роли Наполеона и даже готов написать соответствующий сценарий. Кстати говоря, эта идея, видимо, не была для Черчилля случайной. По свидетельству Болдуа, на летом 1934 года он говорил, что чувствует необходимость написать книгу о Наполеоне. Второму либералистскому правительству пришлось действовать в годы мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году. Осенью этого года кризис распространился на Англию. Выпуск промышленной продукции резко сократился. Главным бичом рабочего класса в годы кризиса была массовая безработица. Правящие круги искали выход на путях наступления на жизненный уровень трудящихся. В 1930 году правительство Макдональда провело законы о так называемой проверке нуждаемости и о неправильностях выдачи страховых сумм, повлекшие за собой сокращение пособий по безработице. Это крайне обострило отношения между руководящей верхушкой либеристов и основной массой членов партии. Экономический кризис был главной заботой правительства и парламента, поэтому основные дискуссии в палате общин обычно касались экономических проблем. Черчилль, свободный от правительственных обязанностей, мог активно действовать лишь в парламенте. Однако экономические проблемы не вызывали у него никакого интереса. Бесконечные цифры в речах членов правительства и депутатов наводили на него тоску. Своим друзьям он говорил, что никогда еще деятельность парламента не была такой скучной.